Глава четырнадцатая. Тайна купеческого клада. На медне папаша с дедушкой в кабинете говорили, а я подслушала случайно, окно было распахнуто. Мы с Зинушей в саду были. Зинуша назло не спрятался. Знал же, что я не найду и стану досадовать. А он, бывает, очень вредничает. Я не всегда понимаю, отчего. Я под окном остановилась и стояла, глаза закрыв. Будто мне все равно. Зинуша на эту уловку иногда попадался. Я стояла и прислушивалась. Хотелось мне Зинушу подловить, когда он подкрадется. Он неслышный, но я научилась улавливать его приближение. Только надо сосредоточиться, отстраниться от всего, и можно почувствовать, затылок покалывает слегка, как будто волосы болят и мурашки по позвоночнику. Так в грозу бывает. Электризация происходит. Зинуша тоже умеет воздух наэлектризовывать. Бывает очень сильно. Так что разные предметы летают, и даже тяжелые могут двигаться без видимого воздействия. Я в газете про такое читала. И в гимназии о магнетизме рассказывали. Зинуша — природный феномен. Его должна изучать наука. Но сам Зинуша не желает быть изученным. а я не могу о нем никому рассказывать, потому что дала слово. Я стояла с закрытыми глазами довольно долго, но Зинуша все не появлялся. Наверное, тоже выжидал. Я услышала голоса папаши и дедушки из кабинета. Сначала обрывки фраз, потом они к столу подошли, а он как раз рядом с окном. Дедушка говорил о каком-то золоте, о тяжелых временах, о проклятых комиссарах, ругался даже. Папаша молчал сначала. Потом сказал, что уже обо всем подумал, мол, надо все ценное собрать и припрятать до поры. Дедушка напомнил ему о других купцах, тоже пострадавших от новой власти. Они долго говорили, а я и думать забыла о Зинуше. Уши навострила, боялась слова пропустить, дышала через раз, чтоб себя ненароком не выдать. У дедушки были собраны ценности, Доверенные ему другими купцами. Сами эти купцы были арестованы. Ходили слухи, что некоторых расстреляли. К нам тоже еще весной приходили солдаты в тяжелых промокших шинелях, с огромными винтовками, в колпаках со звездами, буденовках. И еще люди в кожаных тужурках, с скрипучих сапогах с деревянными кобурами. Страшные. Показали дедушке бумагу, мандат. Эта бумага разрешала производить у нас обыск и экспроприировать ценности в пользу революции и новой власти. Дедушка им тогда все отдал, что дома было. От страха мы все по углам прятались и дрожали. Гимназию тогда уже закрыли, да и какие занятия, если на улицу выйти страшно. Солдаты с суровыми лицами называли дедушку и папашу буржуями. Забрали все, что посчитали нужным, составили список, Дедушка и папаша расписались, добро загрузили в телегу и увезли. Я тогда подумала, что у нас уже все забрали, и более нет ничего. А оказалось, вон как... Лиля прервала чтение, чтоб перевернуть страницу. — О ком это она пишет? — Зинуша — это кто? — спросил Ваня. — Да погоди ты, Зинуша, тут купцы золото прячут, а ты, Зинуша, — огрызнулась Лиля. «Слушай, совсем ничего не видно. Давай вылезем отсюда, пока солнце не село». С большим трудом они вскарабкались по откосу, цепляясь за колючий кустарник, корни и пучки травы. Ободрали колени и руки, испачкались в песке и глине. Ваня опять порвал футболку. Наконец, окончательно выбившиеся из сил, они добрались до края обрыва и выбрались на площадку. «Читай», — потребовал Ваня, усевшись прямо на землю. Лиля, не споря, села рядом. Достала из-за пазухи тетрадь и раскрыла. «Ой, здесь страницы не хватает». Ваня взял тетрадь, осмотрел внимательно, вернул. «Нет, страница на месте. Просто она писала в другой день, видимо, спешила. Смотри, почерк неровный, строчки неаккуратные». Я наткнулась на сундук в подземелье. Третьего дня его там не было, и быть не могло. Ведь никто, кроме меня и Зинуши, о подземелье не знал. Я бы никому не открыла секрет вращающейся двери. Это моя Изинушина тайна. Наткнулась на него в темноте, коленку рассадила. Хотела посмотреть, что в нем, но сундук был заперт и с места не сдвинуть, тяжелый. Моя тайна была раскрыта или никогда не была тайной. Но кто принес сюда сундук? Разбойники или... Или это дедушка с папашей спрятали золото? Лиля снова перевернула страницу. «Смотри, это она точно писала в попыхах, да еще и карандашом. У меня мало времени. Не знаю, смогу ли вернуться, буду ли жива. Сейчас убегаю. Тетрадь оставлю в тайнике. Зинуша присмотрит. Он освободил меня. Бедный Зинуша. Сейчас ночь, папаша и дедушка арестованы. Золото проклято на крови и погребено здесь под плитами». Папаша и дедушка нашли мою тетрадь и прочитали. Ах, как же я была беспечна! Пыталась бежать, купцы поймали у Затона. Утопить хотели. Да дедушка не дал. Связали и заперли в подвале. Продержали сутки, совещались, что со мной делать. Ночью меня освободил Зинуша и помог выбраться. Я убежала к Пелагея. Она хоть и считалась ведьмой, но все-таки своя. И еще в девчонках служила у нас в няньках. Меня же и выненчила. А больше-то куда? Пелагея меня спрятала, обещала Орел переправить, к своей тетке. Только не успела. Ночью купцы за ней пришли, меня искали. Но она не призналась. Тогда ее увели. Все у нас в подвале и случилось. Пелагею заставили заклятие на склад наложить. Плиты подняли прямо те, что под нишей, где дверь в подземелье. Туда сундук опустили. Пелагея произнесла заклятие. И тут между купцами ссора вышла. Драться начали. Да, в драке-то и убили. Должно случайно. Но она, умирая, заклятие усилила своей кровью. Прокляла она купеческое золото. Я за дверью стояла, Зинуша помог, все видела и слышала. Теперь мне не жить, если останусь. Меня и так похоронили. Все одно, что мертвая. И могилка есть. Ухожу. Как бедный Зинуша будет на проклятом кладе-то? «Все, это последняя запись», — Лиля передала тетрадь Ване. «Да...» Похоже, Ольга, записав все, что пережила, спрятала тетрадь в подземном ходе и убежала. Может, даже в к тетке убитой Пелагеи. «Или ее поймали и тоже убили. А ее призрак вот уже сто лет преследует потомков тех, кто участвовал в этом жутком заговоре», — подхватила Лиля. «Может, и так», — пробормотал Ваня. «Но кто такой Зинуша?» Они с и переглянулись. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» Спросил Ваня. «Ольга называла Зинушей домового?» Не очень уверенно произнесла Лиля. «Вот того жуткого светящегося уродца, что прыгнул на меня в подземелье». «Ну, не такой уж он уродец», пожал плечами Ваня. «Как-то же они подружились, судя по записям. К тому же, не забывай, Зинуша спас ей жизнь». «Ладно, спас, не спас. Теперь, по крайней мере, понятно, чего этот Зинуша от нас хочет», — сказала Лиля. «И чего же?» «Да чтобы мы, наконец, достали это проклятое золото. Оно же ему ужасно мешает. Прикинь, он сто лет мается, а окружающим — хоть бы что». «Думаешь, он из-за этого всех достал своими стуками и всякими пугалками?» «Уверена», — фыркнула Лиля. «Ладно». Будем считать, что ты в домовых разбираешься лучше меня. Тогда вопрос, как будем золото доставать?» Лиля приуныла. «Ты его так просто не достанешь. Надо заклятие снять». «Ты умеешь снимать заклятие?» «Я?» — возмутилась Лиля. «Слушай, а может, оно уже выветрилось за сто лет, а?» — предположил Ваня. «Может, и выветрилось, но нам одним никак не осилить». Хоть как придется рассказать родителям». «Сам себе не верю», — пробормотал Ваня. Он встал, помог подняться Лиле, и они, наконец, отправились домой.